38. Слушайте. Наступает ответственный момент в истории жизни планеты. Когда сотрясутся горы и содрогнётся земля, когда потребуется всё мужество, чтобы устоять в свете, устоять можно лишь мною. Много изменится, когда кризис минует. Будет тяжко, невыносимо. Много смертей последует, много явлений перегорания нервной системы. Огонь обрушится внезапно, но и в напряжении не бывало. Страшные огненные волны, испепляющие приёмники негодные. Даю предупреждение. Лишь огнями спокойствие можно ослабить реакцию организма. Огнём встретить огонь. Огнём внутри. Огонь пространства. Помогу огненный круг защитный усилить. Защита будет дана по серебряной нити. Страшна участь предоставных яростью огненной стихии. Час, предуказанный огненного натиска, приближается, Яра.